«А где все? Катаются на озере?» «Думаю, да. Я хочу сказать, не удивилась бы, если бы так оно и было». Леди Кут резко повернулась и поспешила в дом. Тредуал вошел следом и занялся кофейником. «Скажите, — спросила Леди Кут, мистер, — э, мистер Уэйт, миледи?» «Да, мистер Уэйт. Разве он еще не спустился?» «Нет, миледи». «Уже очень поздно?» «Да, миледи». «О боже! Я надеюсь, он когда-нибудь спустится, Тредуэлл!» «Несомненно, миледи! Вчера мистер Уэйт спустился в половине двенадцатого!» «Миледи!» Леди Кутмельком взглянул на часы. Было без двадцати двенадцать. «Не везет вам, Тредуэлл! Нужно все убрать, а к часу уже накрыть стол для ленча!» «Я знаком с привычками молодых джентльменов, миледи!» Возражение было хоть и вежливо, но явным. Так кардинал Святой Церкви мог бы упрекнуть язычника или атеиста, нечаянно приступившего в нормы, предписанные великой верой. Вторично в это утро леди Кут чуть не покраснела. Но тут к ее облегчению внезапно отворилась дверь, и в комнату заглянул серьезный молодой человек в очках. «Вот вы где, леди Кут, сэр Освальд хочет вас видеть!» «Иду, мистер Бейтман!» И Леди Кут поспешила из комнаты. Руперт Бейтман, личный секретарь э, сэра Освальда, направился через стеклянную дверь в ту сторону, где грелся на солнышке Джимми Тисагер. «Привет, орангутанг!» – сказал Джимми. «Думаю, пора пойти потрепаться с подружками. Ты идешь?» Бэтмен покачал головой и, пройдя по террасе, свернул дверь библиотеки. Джимми довольно усмехнулся его удаляющейся спине. Они с Бейтманом вместе учились в школе. Бейтман и тогда был серьезным мальчиком в очках, которого прозвали Орангутангом, совершенно без всяких на то причин. Орангутанг, размышлял Джимми, остался таким же ослом, каким был и раньше. Слова «Жизнь истинна и серьезна» должно быть написаны специально для него. Джимми зевнул и медленно побрел к озеру. Там были три девушки, самые обычные. Две темноволосые с короткой стрижкой и одна блондинка, но тоже коротко подстриженная. Ту, которая хихикала больше всех, звали, как ему удалось расслышать, Хелен. Другой – Нэнси, а к третьей почему-то все обращались – конфетка. С ними были двое друзей Джими: Билл Эверсли и Ронни Деврё, которые лишь ради красивых глаз состояли на службе в Министерстве иностранных дел. «Привет!» – сказала Нинси, а может, Хелен. «Джимми идет. А где этот? Как его там?» «Не хочешь ли ты сказать?» – воскликнул Билл, – «что Джерри Уэйд еще не встал. С этим надо что-то делать». «Если он будет таким беспечным, сказал Ронни Диврё, – то когда-нибудь прозевает свой завтрак. Окажется, что уже ужин, когда он скатится, наконец, вниз». «Стыдно!» высказалась девушка по прозвищу «Конфетка». «Это так беспокоит леди Кут, Она все больше и больше становится похожа на курицу, которая хочет снести яйцо и не может. Очень плохо». «Давайте вытащим его из постели», — предложил Билл. «Давай, Джимми». «Будем более утонченными», — жиманно скривилась конфетка. Она ужасно любила слово «утонченный» и употребляла его где только могла. «Я не утонченный», – ответил Джимми. «Я не знаю, что это такое». «Давайте разберемся и придумаем что-нибудь завтра утром», – уклончиво предложил Ронни. «Ну, разбудим его часов семь. Экономка будет потрясена». Трэдуэлл потеряет свои фальшивые бакенбарды и выронит кофейник. А с Кут случится истерика, и в обмороке она упадет на руки Билла. Билл будет носильщиком. Сэр Освальд скажет «Ха!» и акции на его сталь возрастут. И Арангутанг выразит свои эмоции тем, что швырнет на зимочки и растопчет их. «Вы не знаете Джерри», — возразил Джимми. «Полагаю, достаточное количество холодной воды, залитой в определенное место, могло бы его разбудить. Но он перевернется на другой бок и заснет опять». «Следует придумать что-нибудь более утонченное, чем холодная вода», — продолжала сжиманиться конфетка. «Что?» — грубовато спросил Рони. «Ответа ни у кого не было». «Мы должны что-нибудь придумать», — настаивал Билл. «У кого есть идеи?» «У орангутанга», — ответил Джимми. «А вот и он. Как всегда, несется словно на пожар. У орангутанга всегда варил котелок. Это было его несчастьем с самого детства. Спросим его». Мистер Бейтман терпеливо выслушал бессвязные объяснения, продолжая оставаться в стартовой позе. Он предложил решение без малейшего промедления. «Я бы выбрал будильник». «Живо сказал он. Я сам всегда пользуюсь им, чтобы не проспать. Я думаю, утренний чай, который бесшумно разносит по комнатам, вряд ли способен разбудить кого-либо». И он поспешил прочь. «Будильник!» – Ронни покачал головой. «Один будильник? Нет, нужно около дюжины, чтобы побеспокоить Джерри Уэйда». «А почему бы и нет?» – сказал с внезапной убежденностью Билл. «Я понял. Давайте поедем на рынок и купим все по будильнику». Начались обсуждения, прерываемые смехом. Билл и Ронни отправились за машинами. Джимми было поручено выяснить обстановку в столовой. Вернулся он быстро. «Он там!» – наверстывает упущенное, заглатывает тосты с вареньем. «Как же нам не дать ему увязаться за нами?» Было решено договориться с Леди Кут, чтобы она подыграла им. С этим справились Джимми, Нэнси и Хелен. Леди Кут была сбита с толку и встревожена. «Подшутить? Но вы будете осторожны, мои милые, не правда ли? Я имею в виду, вы не будете ломать мебель, крушить вещи и поливать все водой. Вы знаете, мы возвращаем дом владельцу на следующей неделе, и я бы не хотела, чтобы лорд Катерхэм подумал. Все будет в порядке, леди Кут. Бандл бренд». «Дочь лорда Каттерхэма, моя отличная подруга, а она уж ни перед чем не остановится, абсолютно ни перед чем. Поверьте мне, и кроме того, никакого ущерба мы не нанесем. Это будет тихая, безобидная шутка». «Утонченная», — добавила конфетка. Леди Кут печально прогуливалась по террасе, когда из столовой появился Джерри Уэйт. Если Джимми Тисайгер был светловолосым румяным молодым человеком, то о Джеральде Уэйде можно было сказать только то, что волосы его были еще более светлыми, а щеки еще более румяными. И бессмысленное выражение лица по контрасту с Джимми делало лицо Уэйда довольно умным. «Доброе утро, Леди Кут!» – сказал Джер... Джеральд Уэйд. «А где все остальные?» «Уехали на рынок!» – ответила Леди Кут. «Зачем?» «Это какая-то шутка», — сказала леди Кут своим глубоким печальным голосом. «Довольно раннее утро для шуток», — заметил Уэйт. «Не такое уж и раннее», — многозначительно возразила леди Кут. «Боюсь, немного поздновато я спустился сегодня», — сказал мистер Уэйт с очаровательной искренностью. «Удивительная вещь! Где бы я ни ночевал, всегда спускаюсь к завтраку позже всех». «Очень удивительно», — подтвердила леди Кут. «И не зная почему это», – размышлял слух мистер Уэйд, – «просто не представляю». «А почему бы вам не вставать раньше?» – предложила леди Кут. «О!» – воскликнул мистер Уэйд. «Простота решения ошеломила его». Леди Кут серьезно продолжала. «Сэр Освальд столько раз повторял, что для молодого человека, желающего достичь чего-то в жизни, нет ничего лучше режима дня». «О, я знаю», – ответил мистер Уит, – «и мне приходится соблюдать его в городе. То есть я должен быть в нашем веселом старом министерстве иностранных дел к одиннадцати часам. Вы не должны думать, леди Кут, будто я бездельник. Послушайте, какие ужасно веселые цветочки растут у вас там на нижнем уровне. Не помню, как они называются, но у нас дома тоже есть немного этих розовых. Как же их там? Моя сестра страшно любит заниматься цветоводством». Леди Кут немедленно заинтересовалась этим. «А какие у вас садовники?» «Всего один?» «Какой-то старый недотепа, Ничего не соображает, но выполняет все, что ему скажут. А это большое дело, не так ли?» Леди Кут согласилась, и в голосе ее отразилась такая глубина чувств, какая бы сделала честь трагической актрисе. И они пустились в рассуждения о несправедливостях садовников».